Эпилог второй. Вот я и дома. Уже целую неделю, а всё равно, словно только приехал. Вот сижу и вспоминаю мысленно, как меня встретили. Алексей, конечно, та ещё штучка. А ведь как красиво, да и умна она. Когда коляска подкатила к парадному крыльцу, на нём скромно стояла моя жена в окружении наших детей. Такой красивой я её ещё не видел. А может, просто соскучился. Нет, нет, точно. Её красота имела не то, что поражала, она просто сводила с ума. А наряд сразу же наводил на греховные мысли. Платье из светло-зелёного шёлка с декольте, которое не только демонстрировало, но и подчёркивало маленькую грудь. А этот разрез до бедра, рассвечивающая гладкая нежная кожа. Я просто не мог отвести от неё глаз. "Здравствуй, мой любимый муж", проговорила она и склонила голову в поклоне. "Дети, поздоровайтесь с отцом". И на меня налетела радостная овсяная гульба. Мы так и шли по коридорам дворца. Алексей держал меня под руку, а вокруг прыгали наши дети, вернее, прыгали девчонки. Виктор степенно шёл рядом с нами и снисходительно взирал на гомонящую малышню. А потом была ночь. Но это уже личное, и выносить это на обсуждение я не хочу. Просто до утра мы так и не заснули. На следующий день Алексей с припухшими от поцелуя в губах но со счастливым взглядом принимала послов. Ну что сказать, удивила послов многое. У них этого пока нет, поэтому думаю, что торговля будет у нас выгодная. Во-первых, за товарка нам не грозит, и у нас есть еще много всевозможных идей. Уезжал я через неделю после коронации, и вас-то уже почти оправилась от ранения, но была еще слаба. Болт ей пробил грудь, зацепив легкое, и если бы она с ним обернулась в звериную сущность, то скорее всего погибла бы. Ирвин, несмотря на её ранение, сделал ей предложение руки и сердца. На многие должности, пусть и невысокие, стали ставить ликантропов, хорошо проявивших себя при освобождении королевства от приверженцев Фурху. Вот и наступает тут время волков, санитаров окружающей среды, да, именно среды не леса, той среды, в которой они живут, попробовав, что такое быть изгоями. Они теперь из кожи лезть будут, но не нарушат ни божьи, ни человеческие заповеди и правила. Да, не ошибся Урху. Пришло время волков, только не такое, о котором он говорил. За окном облетают последние листья. Скоро зима. Хорошо, что я успел вернуться, а то пришлось бы ждать весны. В посольствах были и купцы, которые, осмотрев наши товары, с нетерпением ждут весны и потирают руки в предвкушении больших барышей. Кроме того, я сейчас подготовлю подарки Ирвину с Эвастой и своему названному брату. А еще хочу послать ему розмыслов. Не может быть, чтобы горы были пусты. Но все это весной. Ваше Высочество, — сказал заглянувший в дверь моего кабинета слуга. Ее Императорское Величество хотели бы вас видеть. Передайте ей, что непременно скоро буду. Я закрыл блокнот с планом мероприятий на ближайшее время, поднялся. Поправил помятый камзол и направился вслед за слугой. В разговорах как-то слышал, что вроде бы есть еще где-то населенный континент, да и многие острова в океане тоже имеют население, при этом очень разное и даже, можно сказать, разноцветное. Но то, о чем говорила богиня, пока обдумаю. Время покажет, да и не скоро это будет. Пока же буду наслаждаться покоем и своей маленькой императрицей.